Милость великую, жену схоронил достойно. В гробу хрустальном, под курганом высоким, в лесу дремучим, чтоб, не дай бог, не встала. А то, как в последнее время чую в воздухе вибрации нехорошие, дуновение неприятный да сама мать сыра земля ровно над боли вздрагивает, неужто просыпается карга гордынюшка? Уж ты разберись с искной воеводом. А я-то никаких богатств не пожалею, то, как б жена моя с свету не обернулась, а... и тогда никому жизни не будет. Самое ее боюсь, как вспомню, за сим и кланюсь. Вся надежда на тебя, участковый, и всякого тебе здоровьечка, нечестевой раб, холоп лукошкинский, да хам Никит Кивошов. В чем и подписаюсь, великий из злодей и сильно могучий темный царь Кощей Бессмертный. Это все... — Вроде да, да, — прогудел за моим плечом верный напарник. — А кощей где? — А вот Кощея уже и не было. Преступный элемент исчез так же неожиданно, как появился. И кукарекан не успели. — Да чего шустрый уголовник пошел, не находите? — А у меня еще и мыслишка одна по ходу наблюдения образовалась, Костюмчик ничего не напоминает, а? И спаги, опять же. Намекаешь на то, что именно Кощей Андикая мог видеть в ту ночь. Истина! Отец родной, — довольно просиял Митька. Ну, и экспертиза наша домашняя, что по янтам повод думает? Ой! А где ж она? Вот именно, ой! Бабка тоже словно бы растворилась в ночном воздухе хотя, в отличие от гражданина бессмертного, не Далеко в поле за колицей мелькал белым пятнышком ее головной платок. Похоже, старушка изо всех сил улепетывала к дому. Корота! Задумчиво признал мой напарник, когда я взяла забор практически без разбега. Согласен, но рассуждать особо некогда. Надо догнать и выяснить, что так напугало нашу отчаянную сотрудницу. И мы пустились на перегонки. И должен признать, что бег по пересеченной местности, ночью, по колено в холодной Росе, под светом звезды и треньканье сверчков, незабываемое ощущение плюс отличный способ снятия стресса. Мы прыгали через кусты, как мальчишки, обгоняли друг друга на поворотах, поталкивались корпусом. И я даже умудрился один раз сбить Митьку под ножкой, правда, сам едва не налетел на пень и не растянулся рядом. У ворот он все же догнал меня, и мы финишировали одновременно. Заглянув в горницу, я понял, что ночь пошла на смарку. Спать сегодня не будет уж никто. Причина проста. Бабка лихорадочно паковала чемоданы, Такой таракани и суматохи я ее не видел никогда. Что происходит? Юга молчала, не удостоив меня и взглядом. Васька и Назим сидели под печкой, прижухавшиеся, как вороватые мыши, даже не пытаясь влезть с предложениями услуг, да, хотя какие там, к черту, услуги, в более неуправляемом состоянии наша эксперт-криминалистка никогда просто не была. Это нонсенс, ей-богу! Старушка с похвальной скоростью перетаскивала в телегу все, что плохо лежит или плохо приколочено. На мгновение мне показалось, что вслед за скатертями и занавесками она потащила скамейки и стол Митька, мельком сунув нозы в двери, так присвистнул выразительным образом, подумал и убрался от греха подальше. «Бабушка! Ась! Никитка! Ты что ли? Ну-ка, помоги!» Паловичок скатать. Легко, а печку по кирпичам разбирать будем? и печку будем, продолжая пчелиный труд, себе подно сбормотал Ига. А чё ж нет? Чай хороший, кирпички, где нигде сгодятся. Крепость построить, землянку крепить да просто вход в пещерку заложить поплотнее. Кирпич — он штука полезная, жли к нему с разумением подойти. — А мы с тобой люди разумные, мы всему при меня не найдем. Да ведь на чужбень-то почитай, таких кирпичей добротных никто и делает.